Глава 10. Допрос Абрау Дюрсо, 8 февраля 1943 года В помещении, куда привели старшего лейтенанта, было сильно накурено, настолько сильно, что у сроду недымившего Алексеева, даже в пересохшем до состояния наждачной бумаги горле, запершило, поскольку Пить хотелось просто до удури, Морпех даже не мог вспомнить, когда в последний раз утолял жажду. Наверное, еще там, на стоянке, откуда они двинулись к аэродрому. Да уж, нынешние европейцы, походу, про ЗОЖ пока что не слышали. Вот и травятся почем зря. Впрочем, и пусть себе травятся, флаг в руки, ветер в спину, как говорится. Не всем же от русских пуль подыхать. Подхватив морпеха под локоть, офицер грубо пихнул его к стоящему по центру комнаты одинокому табурету, заставив сесть. Румын конвоир остался за дверью. Свою задачу он выполнил. Старлей, понятно, не сопротивлялся. С чего бы вдруг? Все лучше, чем на ногах стоять. Огляделся. Достаточно большое помещение на три окна. квадратов двадцать как на навскидку большой письменный стол за которым сидит фриц в расстегнутом на груди мундире под противоположной стеной потертый кожаный диван с какой то высокой конструкцией из нескольких полок в изголовье кажется подобные в этом времени называют этажерками с полдесятка массивных стульев с прямыми спинками под окнами вешалка с шинелями и фуражками у входной двери На диване, закинув ногу на ногу, вольготно расселся еще один фашист. Вероятно, бывший сельсовет. На школу или жилой дом точно не похоже. А сама комната — кабинет председателя. Уж больно все тут какое-то канцелярско-казенное, что ли. А на столе, между прочим, целый графин с водой стоит. Манит, можно сказать, зараза. Натужно сглотнув, Степан отвел взгляд. Незачем показывать противнику свою слабость. Уж перетерпит как-нибудь, не в пустыне. Человек без воды до недели может прожить. Ну, вроде бы. «Хер майор, гифангенер, Вытянувшись в струнку, доложил сопровождающий хозяину письменного стола. «Данки лейтенант блейп хилф!» Дичумден Русензукомен. Стекдорт! лениво махнул рукой тот, с искренним интересом разглядывая Алексеева. Ну, хоть что-то полезное узнал, мысленно хмыкнул морской пехотинец, поудобнее устраиваясь на табуретке. Значит, тот, что святыми погонами майор, а этот хлыщ лейтенант. Кстати, тот, который диван оккупировал, несмотря на китель. с обязательным орлом над правым карманом и даже крестом на яркой ленточке слева, как-то не шибко на истинного арийца смахивает. Уж больно усы характерные. Эдакий бравый офицер-белогвардеец со старой фотокарточки. Да и выражение морды лица тоже какое-то. Не ихнее одним словом выражение. Из наших он. Сто пудов. Ну, бывших наших, понятное дело. Из местных казаков, короче, и чин у него не слабый. Уж больно вольгот на себя в присутствии хера-майора чувствует. Видать, он допрос и поведет. Не на немецком же с ним разговаривать собираются. Не, ну попробовать-то, конечно, можно. С десяток слов он уж точно знает. Сидящий за столом Гитлеровец быстро переглянулся с усатым, коротко кивнув. Неторопливо поднявшись, тот подошел к Степану. Начищенные до зеркального блеска хромовые сапоги негромко поскрипывали в такт шагам. Рассохшиеся половицы отвечали тем же. Наклонившись над старлеем, вперился в его лицо тяжелым взглядом небольших глубоко посаженных глаз. «Встать! Если сейчас еще добавит нечто вроде морда большевистская, точно не сдержусь и заржу», — отстраненно подумал Морпех. без особого труда, выдерживая взгляд. А затем сверну ему шею, на чем все и закончится, поскольку лейтенант на стреме, вон как напрягся и даже пистолет из кобуры вытащил, пристрелит мигом, даже и пикнуть не успею. А погоны у казачка, кстати, такие же, как и у майора, только с каким-то ромбиком по центру. Это что ж, получается, он его старше по званию? — «Кто там у фрицев следом за майором идет?» «Оберст-лейтенант, вроде бы. Подполковник по-нашему. Вполне возможно. Потому и ведет себя подобным образом. Вот только званием-то он, конечно, старше, но реальные приказы отдает исключительно фриц. Пока не кивнул, этот даже не почесался. Против настоящего-то хозяина не попрешь, как щеки не надувай и усы не топорщи. «Плохо слышишь, скотина!» «Встать!» сказал. Для начала было бы неплохо представиться. Алексеев неожиданно даже для самого себя выбрал линию поведения. Спонтанно выбрал, если на чистоту. Вот замкнуло что-то в башке, и все тут. Уж больно много уверенности в собственной власти плескалось во взгляде противника. Нужно осадить слегонца. А уж там, как пойдет. Главное, с первых секунд сбить с толку, разрушить стереотип. Порвать шаблон, одним словом. Да и вообще, уж слишком навязчиво звучит в голове легендарный монолог бывшего белогвардейского подпоручика с бывшим же таможенником Верещагиным из старого советского фильма: Ну, тот, когда верный халуй Абдулы пришел за гранатами, которые в конечном итоге оказались не той системы. И встать, когда с тобой разговаривает подпоручик. А ведь этот. Персонаж во времена Оны явно не полковником или атаманом был. Даже и не штабс-капитаном. Скорее всего, тупо возрастом не вышел. Или штабс-капитан не казачье звание. В подобных вопросах Степан откровенно силен не был. Да и какая разница? Короче, максимум какой-нибудь Есаул или Сотник. Зато сейчас, с приходом новой власти, аж цельным Оберст. Лейтенантом заделывался. Мы с вами на бурдершафт не пили, чтобы мне тыкать. И не орить так, и без вас голова болит. Лучше потрудитесь дать мне воды. Горло пересохло. От неожиданности тот аж отшатнулся, рефлекторно отступив на шаг. Не ожидал. Похоже, сработало. Если сейчас не даст сходу в рыло... А Степан понятно ответит. Еще поговорим. «Что?» «Я всего лишь попросил воды. Заметьте, крайне вежливо попросил». Алексеев дернул подбородком в направлении стоящего на столе графина. «Соблаговолите поднести стакан». Откуда в голове зарождались эти старорежимные фразы Старлей и сам не знал. Видимо, обостренное опасностью подсознание выдавало на «гора все». некогда прочитанные или просмотренные о временах массового хруста французских булок с прочими балами, красавицами, юнкерами. Благо, было откуда черпать информацию. Чего другого о подобных псевдоисторических фильмах во времена Степана снимали немало. Незаметно, бросив на майора короткий взгляд, старший лейтенант с удовлетворением заметил, как на его лице появилась удивленная гримаса. Не разобрав ни слова, он тем не менее прекрасно понял, что что-то пошло не так. Уже неплохо. Когнитивный диссонанс, как в интернете, как говорят, в действии. Да как ты смеешь разговаривать со мной в подобном тоне? Пристрелю, сволочь! Собеседник, лицо которого неожиданно пошло красными пятнами, и на самом деле заскреб пальцами по клапану кобуры. «Ваше право. Хоть это и недостойно настоящего офицера, которым вы, насколько могу судить, и не являетесь, отглаженный мундир и начищенные сапоги еще ничего не значит. Вы до прихода этих...» Старлей постарался максимально четко интонировать последнее произнесенное слово. «Кем были?» не небось, вряд ли выше поднялись. Оттого и соответствующая манера поведения. Сами из низов вышли, вот и привыкли исключительно с себе подобными общаться. Зашипев проколотой автомобильной шиной, оберст-лейтенант выхватил таки пистолет, самый обычный люгер, в точности такой же, какой еще недавно был у самого Мурпеха. Прохладный срез ствола уперся в лоб. Вполне ожидаемая реакция. Чего-то подобного Старлей и ожидал. Нужно дожимать. Лишь бы только не пальнул дуру. «Генок!» Ладонь майора с силой ударила по столешнице. Настолько сильно, что даже подпрыгнули, звякнув друг о дружку, стоящие вокруг вожделенного графина стаканы. «Вассерзакт! Уберзетцин!» Он Но, Услышав окрик, стоящий у стены, лейтенант дернулся, вскидывая оружие. Поколебавшись мгновение, направил пистолет на Алексеева. Степан мысленно хмыкнул. А ведь замешкался фриц неспроста, ой, неспроста. Решал, в кого именно целиться. В спокойно сидящего безоружного пленного или в союзника, который вполне вероятно может угрожать непосредственному командиру? Любопытно. — Будем иметь в виду. Вдруг да пригодится. «Яволь — Яволь! — буркнул казак, торопливо убирая оружие в кобуру. Рука его при этом слегка подрагивала. — Энчульдигунг, хер майор. Васерзакт — Вассерзакт! — скривившись, раздраженно повторил вопрос гитлеровец. — Sie Зи Wie dieser дизер sagt? пленного взглядом, Горящим более нескрываемой ненавистью казак отвернулся, бодро затараторил по-немецки. Степан же откровенно расслабился. Пока все шло относительно неплохо. По крайней мере, сбить с толку этого ряженого, но ну, не считать же его и на самом деле настоящим офицером вермахта, Мурпеху точно удалось. Да и хер майор недоволен. Он как казачок бойко тарахтит, пересказывая происходящее. Так что первый тур остался за ним. 1:0. Самое смешное, попади пех на допрос к настоящим гитлеровцам. Угу. Можно подумать, майор с лейтенантом поддельные. Он наверняка повел себя совсем иначе. И даже настоящее имя и звание назвал. К чему скрывать-то? Не существует в этом времени никакого старлея Алексеева. Нет, понятно, что среди миллионов бойцов и офицеров РККА старшего лейтенанта Степана Алексеева можно найти. Да и ни одного. Вот только конкретно здесь и сейчас такого человека просто нет. А заодно попытался бы на голубом глазу втюхать фрицам какую-нибудь дезинформационную дичь, представившись командиром группы особого назначения несуществующей спецслужбы. И пусть себе немцы дальше копают, пытаясь выяснить, что еще за супер-пупер-секретное подразделение у русских вдруг образовалось. Главное подходящее название придумать. А то сболтнет про СМЕРШ, а через месяц-другой он и на самом деле появится. То-то фашисты удивятся. Но неожиданная встреча с предателем мгновенно перевернула все с ног на голову. Вот он и не сдержался. окажись на его месте кто-то из героических предков, тот отреагировал бы абсолютно иначе. Скорее всего, просто отказался отвечать на вопросы. А вот Старлея откровенно понесло. И, судя по происходящему, внезапный экспромт вышел достаточно удачным. Так что верную он все-таки аналогию с тем киношным подпорудчиком подобрал. Сработал, так сказать, стереотип. Никакая этот тип не фигура, просто дождавшийся своего времени халуй, которому господа нацепили на плечи красивые погоны и отмерили толику власти над прочими. Вот только не понимает дурак, что немцы подобных союзников всерьез своими никогда не считали. Да и союзники они исключительно до того момента, покуда нужны. А как нужда иссякнет. сякнет... Так и пойдет отработанный биоматериал пешим эротическим маршрутом на советские пулеметы или под гусеницы русских танков. Ничего, уже совсем скоро поймут, чего они на самом деле стоят с точки зрения европейских хозяев. Выслушав перевод, майор удивленно задрал бровь и молча набулькал из графина полный стакан, призывно кивнув Есаулу. как для простоты, решил называть его Степан. Скрипнув зубами, не в переносном смысле, а в самом, что ни на есть, прямом, тот протянул емкость Алексееву. Старлей выпил, изо всех сил стараясь не спешить. Ух, хорошо! Жаль, усов в наличии не имеется. А то бы он еще и отер их, словно товарищ Сухов, все из того же легендарного фильма. Тот, правда, самогон хлестал. Ну да какая разница. Главное, полегчало. Благодарствую. И вам, герр майор, от меня персональный данкишон. Старлей с трудом, сдерживая усмешку, четко кивнул, почти коснувшись подбородком груди. Вот теперь и поговорить можно. Ну а дальше начался, собственно, допрос. Судя по всему, герр майор приказал. Просто переводить без импровизации, так сказать. Чем Есаул и занялся, нехотя, понятное дело, поскольку Алексеев буквально физически ощущал, что внутренне он кипит, словно христоматийный самовар, ну или скороварка, клапан которой с трудом справляется с готовым сорвать крышку давлением. Назови те свое имя, звание. «И подразделение!» — процедил оберст-лейтенант, старательно глядя сквозь морпеха, Словно он даже не произносил, сплёвывал сквозь зубы. Старший лейтенант Степан Алексеев, фронтовая разведка. Документов по понятным причинам предъявить не могу. Оставил в расположении. Погоны тоже пришлось снять. «Врёшь!» — оживился тот, От возбуждения мигом позабыв про обращение. «Что ты несешь? Какие еще у краснопузых могут быть погоны?» «На брудершафт не пили», — лениво напомнил Степан. «Так что попрошу обращаться ко мне на «вы». Равно как и избегать подобных оскорбительных выражений. А насчет погон плохо ваша разведка работает. Совсем мышей не ловит. Их уж с месяц как вернули». И не такие, как у вас, а нормальные, как раньше было. И полевые маскировочные, и парадные золотом шитые. Неужто не слыхали? Сказать, что бывший Исаул оторопел, значит ничего не сказать. Откровенно захлопав глазами, он взглянул на майора, на чистом автомате переведя ему услышанное. Тот лишь нетерпеливо дернул головой, бросив в ответ короткую фразу Насколько понимал Алексеев, утвердительную. Наверняка нечто вроде «Да, я в курсе, но это не важно. Давай дальше». «Откуда прибыла ваша группа? Ее численность? Задание?» Совладав с эмоциями, продолжил допрашивающий. Высадились морем в районе Южной Озерейки четыре дня назад. В штурме поселка не участвовали, сразу же ушли своим маршрутом. Занимались разведкой, изучали местность. Обнаружив аэродром, приняли решение его уничтожить, что благополучно и осуществили. Собственно, вы в курсе. Численность группы составляет военную тайну и разглашению не подлежит. Эвакуироваться должны были завтра на рассвете из того же квадрата. Но радист погиб, радиостанция уничтожена. Так что катер не придет. Вралось легко, поскольку... Выдумывать практически ничего не приходилось. Достаточно просто слегка сместить акценты, разбавляя сущую, в общем-то, правду откровенной ложью. И все. Остальное фрицы сами додумают, сопоставив кое-какие факты. Выслушав ответ, Есаул перевел, заставив майора нахмуриться. «Господин майор хочет знать. Вчерашняя диверсия в Глебовке». «Тоже ваших рук дело?» «Понятия не имею, о чем вы». Равнодушно пожал плечами Степан. Этого вопроса он в любом случае ожидал. В районе действует группа воздушных десантников, с которыми мы должны были установить боевое взаимодействие. К сожалению, мы их так и не нашли. Наверное, они отработали. Задания-то у нас схожие. Бить вас в хвост и в гриву. «Вы переводите, переводите». «Вам же именно это приказали. А приказы командира нужно исполнять. Иначе могут и наказать». «Смерти ищешь?» — едва слышно шепнул Исаул, «Прежде чем перевести все сильнее и сильнее мрачнеющему гитлеровцу его слова». «Честью клянусь, легко не уйдешь. Наизнанку вывернусь, но лично тебя кончать стану, мразь большевистская». «Честью», — хмыкнул Степан, — «честь ваша в прошлом осталась, вместе с золотыми погонами и присягой преданной. А смерти я не ищу, все под ней ходим. Срок придет, сама явится. Сперва к тебе, предателю, а затем и к хозяину твоему, заграничному». В следующую секунду Мурпех даже слегка зауважал противника. поскольку осознал, что определенно перегнул палку, и даже мышцы незаметно напряг, готовясь к самому наихудшему развитию событий. Но Ясаул, лицо которого внезапно приобрело пунцовый оттенок, как ни странно, ухитрился сдержаться, с присвистом выдохнув сквозь зубы, отвернулся и снова забухтев по-немецки. На этот раз гитлеровец говорил куда дольше, аж минуты две. Алексеев даже несколько знакомых слов уловил, вроде «дойче зольдатен», «шиссен» и «тот», после чего вытащил из портсигара сигарету, с явным наслаждением закурил и откинулся на спинку стула, с нескрываемым любопытством вглядываясь в лицо пленного. Похоже, задумал какую-то гадость. Вот и интересуется первой реакцией. Глаз не отводит. «Господин майор спрашивает, "От чего вы так странно себя ведете? Другие пленные, с которыми он имел дело, вели себя по-другому. При вас обнаружили пистолет, наручные часы, электрический фонарь, маскировочную плащ-палатку и подшлемник». все немецкого образца. Нетрудно догадаться, что хозяева этих вещей убиты вами или вашими товарищами. Неужели не понимаете, что за уничтожение самолетов и гибель германских солдат вас в любом случае расстреляют? Или вы совсем не боитесь смерти? Но вы — храбрый и опытный солдат. На этой фразе Исаул аж поперхнулся, но все же озвучил без каких-либо комментариев. И поэтому германское командование в лице господина майора предлагает вам сотрудничество. Вы переходите на нашу сторону, помогаете схватить остальных диверсантов и сообщаете частоты и радиопозывные вашей группы. Это единственный шанс спасти свою жизнь. Первый и последний. Отвечайте немедленно. У вас нет времени на раздумья. А что тут думать? Пожал плечами Степан, закидывая ногу на ногу. Исаул поморщился, но стерпел и это. Поскольку человек я военный, отвечу по пунктам. В том, что меня расстреляют, не сомневаюсь. Смерти, конечно, побаиваюсь, но и не так, чтобы уж прямо до потери пульса. Обидно только, что маловато повоевал. Хотя, откровенно говоря, Сгоревшие самолеты уж точно моей жизни стоили. Так что вполне нормальный размен вышел, я не в обиде. Ну а от щедрого предложения герра-майора, понятно, отказываюсь, поскольку присягу давал и изменять ей не собираюсь. А парней моих вам никак не догнать. Они уж поди с местными партизанами в лесах соединились. «Да и где их искать, понятия не имею. У нас изначально договор такой был. Тот, кто в прикрытии остается, про маршрут отхода остальной группы не знает. Насчет радиопозывных тут вообще мимо кассы. Я ведь сказал, что рация уничтожена. Соответственно, и позывные с паролями все обнулились. Толк-то от них теперь». «Это все?» Закаменев лицом, осведомился Ясаул. «Все сказал?» Большевичок, ну, смертушку лютую мы тебе в любом разе обеспечим. На коленях ползать станешь, сапоги целовать. Моля, чтобы просто так пристрелили. Абсолютно. Кстати, я вовсе не коммунист, коль уж вас это настолько сильно волнует. В партию и не вступал, и не собирался, поскольку не счел нужным. А насильно туда никого не тянут. Я, между прочим, дворянин, Алексеева, если не в курсе, достаточно известная в истории фамилия. А Родине служить, да защищать ее, мне без портбилета никто не запрещал. И на коленях ползать не стану. Не надейтесь даже. воспитание знаете ли, не то, что у некоторых. Уже озвучив последние фразы, Степан внезапно подумал, что это могло оказаться и ошибкой. «Иди знай». Существовал ли такой дворянский род на самом деле? Как-то само собой вырвалось. Честное слово. Но уж больно захотелось вернуть напоследок нечто вовсе уж неожиданное. Такое, чтобы шаблон не только порвало, а в клочья разнесло. Он и без того с три короба наврал. Тут какая уж теперь разница? Расстрела он в любом случае ждать не собирался. Не удастся сбежать, так хоть Погибнет, как русскому солдату и полагается, в бою. К слову, кабура у казачка так и расстегнута. Да и лейтенант у входа откровенно расслабился, успокоенный тем, что пленный не проявляет ни малейшей агрессии, активно отвечая на задаваемые вопросы. «Рискнуть? Или пока рано?» «Нет, пожалуй, рановато. Или все-таки рискнуть?» Ждать, пока его изобьют и потащат обратно в сарай, никакого смысла нет. В этом случае шансов на побег уже не останется. Туда никак не выберешься. Стены добротные. Пол земляной, утоптанный и морозцем схваченный. Это только в кино пленные за ночь ухитрялись подкоп организовать. Да и чем копать? Не голыми же руками, да померзлой землицы. Крышу тоже хрен разберешь. Успел оглядеться. Когда его на допрос уводили А если еще и руку или пару ребер сломают Тут и вовсе без комментариев Останется и на самом деле Героически умереть У расстрельной стенки Ну или Что там казачок с ним сделать собирается Нет, ребята-демократы Как великий Барт пел Нельзя ему обратно возвращаться Категорически невозможно Своей цели он Похоже добился На оберст лейтенанта было жалко смотреть. Торкнуло его основательно. Бедняга пару секунд только рот, словно выброшенная на берег рыба, разевал. Просто не зная, что и сказать. «Андрей!» юберсетс зейн ворт фюр мих!» Софорт не выдержал хер-майор, поднимаясь на ноги и размахивая сигаретой. «Их варт!» А. Так тебя, выходит, и кличут, — подмигнул Ясаулу Мурпех, незаметно напрягая мышцы и мысленно просчитав партитуру будущего боя. Вот и познакомились. Теперь буду знать, кого на тот свет отправил. Фамилию, кстати, можешь не называть. Предателем памятников не ставят, поскольку весь род опозорил. Прикопают тихонько под яблонькой, чтобы земельку удобрял. Хоть какая-то польза. «Удавлю, сука!» Не выдержав, сорвался Есаул, широко замахиваясь. «Все, вот ты и попался!» — мелькнула с самым краешком сознания мысль. «Привык болван всяким там вахмистром с прочими урядниками кулаком в ухо безнаказанно тыкать. Весь корпус раскрыл. Бей, не хочу! Главное, без стрельбы обойтись. За дверью румын с винтовкой торчит». А на прочие звуки он вряд ли внимание обратит. Наверняка решит, что несговорчивого пленного уму разуму учат. Степан и ударил, распрямившийся пружиной, взмывая с табурета, пробил в печень, скользнул за спину, выдергивая из кобуры оружие, добавил скрючившемуся от боли в боку противнику локтем по затылку. и, не теряя ни секунды, метнулся к лейтенанту, еще только начавшему поднимать руку с зажатым в ней люгером, сходу вкладывая в сокрушительный удар всю массу и инерцию тела. Врезал коленом в пах, впечатывая гитлеровца в добротную, отнюдь не гипсокартонную, как в его родном времени, стену. Сильно так впечатывая, от души и спиной, и неприятно хрупнувшим в ответ затылком. Перехватил кисть, выкрутил из безвольной уже руки пистолет. Выпустив обмякшее тело, крутнулся в сторону хера майора, судорожно дергающего из кобуры собственное оружие. Оскалился, надеясь, что улыбка выйдет достаточно жуткой. — Не нужно. — Найн. — чисен битте. — Блин, как там это, по-вашему? Нихт, короче, пристрелю нахрен». «Ну, Ферштейн? Если Ферштейн, тогда хенды хох». И аккуратно прицелился ему в переносицу, продолжая контролировать боковым зрением дверной проем. Но за дверью было тихо. Румын-караульный то ли просто ничего не расслышал, то ли вовсе отлучился в нарушении устава, понятно, перекурить на крылечке, ну или пописать там под ближайшим кустиком. Поколебавшись, гитлеровец осторожно кивнул, демонстративным жестом убирая ладонь от кобуры. Руки, правда, задирать не стал, пытаясь хоть как-то сохранить лицо. Просто приподнял их перед собой ладонями к Степану. Зажатая в заметно подрагивающих губах, недокуренная сигарета дымила ему в лицо, заставляя болезненно морщиться. Однако вытащить ее он не решался – боясь спровоцировать пленного внезапно ставшего хозяином положения. Криво ухмыльнувшись, Алексеев подошел к столу и выдернул окурок, раздавив его в пепельнице. Особой ненависти к фрицу он, как ни странно, не ощущал. В конце концов он даже воды ему налил, хоть мог бы и проигнорировать. Обойдя майора, забрал пистолет, мысленно хмыкнув. Снова П-08, уже третий по счету. Ну, чистый сюрреализм, честное слово. Свой потерял, зато три новых нашел. Как раз для него и двоих пленных парашютистов. Кстати, насчет ребят. Накрепко стянув ремнем руки новоиспеченного пленного, заставил того сесть, на всякий случай отодвинув стул подальше от стола. Глянуть, что в ящиках, времени нет. Да и важно это. Убедившись, что хер майор никаких глупостей не сделает, пробежался по комнате. Лейтенант, ну, тут без вариантов, не выдержал арийский череп плотного контакта с русскими бревнами. Готов. Казачок жив, понятно, как и планировалось, поскольку без него весь сложившийся в голове старшего лейтенанта буквально за несколько секунд план вообще терял всякий смысл. А так... Оставалась пусть и мизерная, но хоть какая-то возможность и самому вырваться, и пацанов вытащить. Но без переводчика никак, от слова совсем. Подтащив начинающего приходить в себя Исаула поближе к столу, морпех прислонил его к стене и аккуратно похлопал по щекам. Оберст-лейтенант бессвязно замычал, взглянув на Старлея мутным взглядом. — А, живой краснопузый? «Я так погляжу. Ну и чего думаешь? Победил. Так наказь, выкуси. Ненадолго это. Все одно. Конец тебя ждет. Ох и лютый конец у тебя будет. Верно говорю». «Да и хрен с ним», — отмахнулся Степан. «Некогда мне с тобой концы обсуждать, извращенец. Тут другое дело. Начальничек твой мне сделку помнится предлагал». А теперь я тебе, значит, сделку предлагаю. Жить хочешь? хер майор, насколько понял по-анашински, небельмеса не понимает. Так что отвечать можешь смело. Вот прямо сейчас и отвечай, поскольку времени на раздумья не даю. А ловерды, так сказать. Ну и? Так, а кто же не хочет? Жить-то все хотят. Даже букашка какая малая. Поколебавшись секунду, осторожно... — пожал плечами пленный. — Жизнь-то она, как говорится, одна, другое не предвидится. Вот только как я тебе верить-то могу? Сейчас поди, золотые горы наобещаешь, а после так и пристукнешь по-тихому. Это у тебя неплохо получается, — кивнул казак в сторону зашибленного лейтенанта. — Руками махать ты большой мастак, я уж понял. — Это да или нет? — нетерпеливо осведомился Алексеев. А насчет гарантий, так не будет никаких гарантий, уж не серчай. Ни слова офицера ж тебе давать, много чести. Но, если поможешь, постараюсь не убивать, а просто оглушить, как уходить стану. Решай, а то вон, как начальничек твой на стуле елозит. Любопытно ему, о чем мы с тобой балакаем. Даже если попросту сознание лишишь, господин майор-то поймет. что сговор какой между нами имелся, — буркнул тот, опуская голову. — Так что извиняй, Красно, извиняйте, не выйдет у нас договору. — Ну и дурак. Неужто не врубаешься, что Геру-майору при любом раскладе никак не выжить? Или с собой утащу, или здесь кончу? Но тебе в случае отказа уж точно в живых не быть, без вариантов. Короче, тридцать секунд у тебя. «Андрюха, осталось!» — ледяным тоном сообщил Степан. Подойдя к дивану, подбросил в руке небольшую подушку. Видимо, хозяину кабинета порой приходилось ночевать на рабочем месте. Вот и озаботился. Встретившись, с удивленным взглядом Ясаула пояснил. «У парабеллума звук и без того не шибко громкий. А если еще и через подушку или шинель сложенную стрелять, так и вовсе...» В коридоре точно не услышат. Первым ты на тот свет отправишься. Следом начальничек твой. Он мне без переводчика в любом случае без надобности. Все, время вышло. Да, нет. Давай, что ли, попробуем?» Сдавленно сообщил тот, глядя в пол. Вот и ладненько. Скрывая облегчение, выдохнул Степан. «Ну, а коль мы договорились, слушай, что от тебя требуется».